Глава шестнадцатая. Я не ответила. Успокаивать совесть этого типа, придумывая сказочку, как в детстве свалилась с качелей, я не собиралась. Но и правда вызовет много вопросов. Такие травмы за полдня сами не заживают. Мне-то было очевидно, когда образовалась и аневризма, и рубец. Та же непонятная сила, что перетянула меня сюда, заменив Алисию, залечила травму, которая ее убила. Не до конца. Наверное, потому что и магия не всесильна. Интересно, Алисия исчезла навсегда или очнулась в моем теле? Додумать эту мысль я не успела. Перед Ксандером появилось разноцветное облачко, из которого сформировалось нечто вроде объемного изображения головы по плече. Мужской головы, насколько я могла судить. Видя лишь седой? Нет, белокурый затылок. «Приветствую», — сказал мужчина. «Ксандер». «Ты знаешь, что кумушки уже все языки стесали, обсуждая вас с женой?» Я ожидала, что муж что-то ответит, но он промолчал. Впрочем, и человек продолжал, будто и не ждал ответа. «Особенно после того, как с дома Монро исчезла защита. Понимаю, что с такой прелестной женой не до визитов». Кажется, я зарычала, но Александр удостоил меня лишь коротким взглядом, а говоривший словно и вовсе не услышал. Но не стоит совсем уж забывать о приличиях. Я заеду к вам через час в особняк Монро, я имею в виду. Вы же там скрываетесь от света. Муж отчетливо скрипнул зубами, но снова не возразил. Или этот человек не из тех, с кем спорят, или это не человек вовсе, а его проекция вроде видеосообщения в мессенджере, только волшебное. На правах старого друга, так что никаких церемоний. До встречи. александр проглотил едва не прорвавшееся ругательство, перевел взгляд на меня. «Вы ведь не знакомы с наследным принцем Калином? Я покачала головой. Выходит, и догадка моя была правильной. Этому человеку не отказывают, даже если он называет себя старым другом. «Значит, познакомитесь в другой раз. Сейчас я отправлю ему извинения, сказав, что не дома». «Во что вам это выльется?» — поинтересовалась я. Принцам не отказывают, даже если они называют себя друзьями. Не то чтобы меня сильно волновало благополучие Александра, но, как ни крути, его проблемы неминуемо отразятся на мне. Ведь в глазах всех я его законная жена. Да и не стоит, собираясь начать свое дело, заранее настраивать против себя власти. «Это мои проблемы. В любом случае мы не сможем встретить его как положено». На миг я ощутила укол вины. Я уже здорово подставила мужа, не то чтобы он совсем не заслужил, но усугублять ситуацию не стоит. Как следует встречать принца. И почему вы уверены, что мы этого не сможем? «Потому что у нас всего час», — сказал он так, будто это все объясняло. Но я продолжала смотреть на него с вопросом, и муж добавил. «Кухарка не успеет. Я послал за ней, когда обнаружил, что в доме нет прислуги, и велел предварительно купить все, что нужно». Час — это прорва времени, если заняться делом. Что требуется от приема? Десяток разносолов? Я начала мысленно перебирать продукты, соображая, что из них можно соорудить быстро и вкусно. Знать бы заранее, купила бы что-нибудь, попав и с ней. Только что. Икра здесь деликатесом не считалась, судя по цене. Бульон с гренками? Мясной свариться не успеет, а овощной — вполне, если заняться им прямо сейчас. куриная грудка в сливках с домашней пастой, сладкие блинчики с ягодным соусом. Сегодня на рынке я купила ту и сок малины. Что ж, придется пустить его в дело, вместо того, чтобы слопать в одиночестве довольно урча. Или слишком простой стол. Ксандр едва заметно поморщился, точно услышал заведомую глупость, и мне тут же расхотелось ему помогать. Тоже сделаю вид, будто у меня лапки. Новобрачной — это простительно. Пусть отказывает, а потом выкручивается, как знает». «Нет, не десяток. Кален, его высочество, едет без предупреждения. Значит, это не официальный визит». «Нет, нельзя мне так поступать. Подставляя мужа, я подставляю и себя. И если я намерена зарабатывать, причем на лекарствах или зельях, как их тут называют, я должна показать себя хорошей и чистоплотной хозяйкой, поддерживая свою репутацию». Это мужчинам прощается безалаберность в быту, женщине — никогда. Каких бы карьерных высот она не достигла. Будь это кто другой, отделались бы короткой беседой, но... Но это принц, и, с одной стороны, ему нужно оказать почести, но одновременно делая вид, будто к нему относятся как к равному, судя по тому, как он к вам обращался. Ксандер кивнул. «Да, мы с ним друг другу многим обязаны». поэтому я уверен, что его высочество примет мои извинения». Перед его лицом начало собираться перламутровое облачко. «Не надо!» — воскликнула я. Облачко растаяло, муж раздраженно посмотрел на меня. «Алисия, вы и без того натворили дел». «Именно поэтому. Не стала сдаваться я. Незачем усугублять ситуацию». Александр явно заколебался, и я добавила. «В конце концов, это и в моих интересах». «Что вы предлагаете?» «Скажите, насколько пышным должен быть стол?» «Вполне достаточно чая и десертов. Одного мокрого и одного сухого. Мокрый», добавил муж, глянув на меня так, словно он напоминал, что дважды два-четыре. «Едят ложками, сухой — руками». «Я правильно понимаю, что никто не ожидает, будто моя, наша кухарка, переплюнет дворцовых поваров?» «Правильно. Обычно я не требователен к еде, и все это знают». Хорошо. «Последнее. Вы поможете мне? Второй пары рук и, возможно, магией?» Он ответил не сразу. Алисе, вы уверены? Я слышал, что кулинарии в вашем приюте учили из рук вон плохо». «Я знаю, что делаю. Пожалуйста, поверьте мне». «Хорошо», — сказал он наконец. «Распоряжайтесь». Я вытащила из гардероба два фартука, бросив один мужу, и едва не рассмеялась, увидев выражение его лица. «Наденьте». «Не хватало еще, чтобы вы вышли к принцу, обсыпанной мукой и в пятнах от сливок». Ксандр поколебался мгновение и начал завязывать фартук, настороженно глядя на меня. Не поднимут ли насмех? Но длинный передник с рюшечками и кружавчиками на его широкоплечий узкобёдрой фигуре вызывал не смех, а умиление. «Так, некогда лужиться и растекаться», — Одернула я себя. «Дело надо делать». «Я устремилась к кухне», — Ксандер за мной. Значит, один десерт, который едят ложкой и один руками. Что у меня там есть? Скажите, вы можете магией быстро заморозить, скажем, пол-литра сливок? Могу. Недоуменно пожал он плечами. Вы тоже, наверное. Если не буду занята другим. Нашла я отговорку. Значит, с первым десертом все ясно. Мороженое. Самое долгое в нем замораживание. Но с этим поможет магия. То, что едят руками. «Нет, пожалуй, со сладкими блинчиками заморачиваться я не буду. Сковородки незнакомые, кто знает, как они себя поведут. Хворост. Не тот, который вымешивают и раскатывают. Это долго. и жидкого теста. Формочек, правда, нет. Зато есть металлическая толкушка, которая прекрасно их заменит. Мойте руки», — приказала я, подавая пример. Растопить плиту оказалось легко. Просто коснуться ее магией, и артефакт отозвался, вернув мне часть тепла. «Пусть греется. Начну с мороженого. Нет, сперва, пока Ксандр не занят. Я вручила ему каменную стопку и сахар. Разотрите в пудру, пожалуйста». «Если вдруг мне надоест быть целителем, смогу претендовать на место поваренка. Усмехнулся он, принимая за дело. «Так, мороженое». Хорошо, что Ксандр не убрал продуктов пресловутый вечный ящик. Не придется спрашивать, откуда их доставать. Я отделила белки от желтков, отставила пока в сторону. Успею, сварю простейшую меренгу. Как раз дополнит мороженое. Но, скорее всего, не успею. Уберу до завтра. А там уже или сделаю простое безе, или, если совсем лень будет, омлет, в лучших традициях фитоняшек. Гадать, как регулировать силу жара, не пришлось. На плите были круглые ручки, почти как в моем мире. Отличная штука-магия. С дровяной печью так бы не получилось. Пока грелось молоко, я быстро взбила желтки с сахаром, не особо усердствуя. Все равно, пока прогреваю, сахар разойдётся. Добавила горячее молоко и вернула на плиту. Теперь на медленный огонь. «Готово», — сказал Александр, возвращая мне ступку. «Спасибо». Я вручила ему... перелитые в кастрюльку сливки и еще один чистый венчик. «Остудите их, пожалуйста, не замораживая, и взбейте. Только не переусердствуйте, нужна пена, а не масло». Он взял в руки кастрюльку. «Если есть риск перестараться, может, вы сами этим займётесь, а я послежу за варевом». На его лице снова промелькнуло нечто... нечто неуловимое. «Когда-то я немного учился варить зелья, Как определить готовность?» «Когда начнет густеть, проводите пальцем по лопатке. Если останется след, значит, пора снимать». Ксандр кивнул с отстраненным видом, вернул мне кастрюлю. «Осторожней, холодная». «В самом деле холодная. Жаль, я не посмотрела, как именно работала магия, пока объясняла. Хорошие сливки и взбиваются отлично, даром что венчиком». Все, сказал Ксандр, показывая мне лопатку. Я, осторожно перемешивая, влила в сливки яичную смесь, вернула ему кастрюльку и лопатку. Теперь так. Замораживайте по краям слоем где-то в полпальца, перемешиваете, снова замораживайте. И так, пока не получится... — Гомогенная смесь? — Да, мороженое, — кивнула я, с трудом сдерживая смех. Когда-то в троллейбусе я узнала коллег, еще не видя лиц, услышав. Я в кабачковую икру овощи сперва обжариваю, Так она более гомогенная получается. Кажется, целитель в любом мире целитель. Теперь хворост. Я налила масло в глубокую сковородку, поставив греться. Смешала жидкое тесто на воде с яйцами, ложкой сахара и щепоткой соды. Плеснула туда добытого в лавке с травами спирта. Ксандер изумленно вскинул брови, но промолчал. Прогрела в раскаленном масле металлическую решетку толкушки. Теперь самое сложное. Макнуть ее в тесто только нижней плоскостью, не залив целиком. Снова сунуть в масло, чтобы тестяная решетка осталась плавать. Прогреть с полсекунды и в тесто, а потом снова в масло. Буквально через полминуты перевернуть, дать золотиться и вытащить шумовкой на бумажное. Здесь бумажных нет. придется пожертвовать нормальным полотенцем. Откипячу потом, если что. Через четверть часа на тарелке выросла горка золотистого хрустящего кружевного хвороста. Я присыпала его сахарной пудрой и отставила в сторону. Глянула на часы. Есть время, но, пожалуй, с меренгами рисковать не стоит. Тогда быстро подварить малину с сахаром и протереть, отделяя косточки. Вот и топинг к мороженому. «Готово», — сказал Александр. «Я попробовала мороженое. Чуть мягковато». «Проморозьте целиком, пожалуйста, только не до абсолютного нуля». Он усмехнулся, но просьбу исполнил. «Вот, теперь как надо. Горячей ложкой легко сделать шарик, но он не расползется мгновенно». «Это пока в хала... Холо... вечный ящик», — распорядилась я. «А это?» — я подвинула к нему малиновый соус. «Охладите до комнатной температуры, пожалуйста». «Я пока поставлю греться чайник».